Глава сорок пятая. Олеся. Утро. Кир выжидающе смотрел на меня. По его взгляду я поняла, что он сейчас готов метнуться в Альпы за Эдельвейсом, если попрошу. Я выдержала небольшую паузу, дразня его, и, наконец, объявила. «Хочу спать!» – хохотнула и нырнула в манящую постель. «А ты выключай свет и ни в чем себе не отказывай на диване!» «Как твоя нога?» «Может, забинтуем потуже на ночь?» Склонился он надо мной. «Не хочу!» Сложила по-детски губы в бантик. Приятно было, что обо мне заботятся. «Спать хочу!» «А ты идеи не отсвечивай тут, иначе до утра будешь в ванну бегать». Не удержалась я от соблазна поддеть его. Кир наклонился и, отведя волосы, легонько коснулся губами моего виска. «Приятных снов, Леська!» шепнул он и, отходя, добавил. «Любимая моя!» Утро началось с трели телефона. Кир сонно отвечал на звонки, а я пыталась не реагировать, проваливаясь в сон. Но пока Кир поливался в душе, телефон затрезвонил снова. Поняла, что спать больше не придется, поэтому встала. Кир вышел из душа и, увидев, что я бодрствую, радостно заключил в объятия и наклонился поцеловать, но я вывернулась. Взявшись за ручку двери в ванной, грозно свела брови для убедительности. «Кир, мы вообще никуда не попадем, если ты на каждом шагу будешь обжимать меня. Веди себя прилично. Мы еще не поженились. Поэтому давай не будем всем показывать, насколько мы счастливы, хорошо?» По крайней мере, Милана пока ничего не знает. «Давай, пока говорить ей заранее не будем, ладно? Пусть это будет пока наш секрет. Я выжидающе теребила ручку». «Ну, как скажешь. Сегодня, если все сложится хорошо, мы, возможно, заключим сделку. Какую?» не поняла я. «Ту, ради которой мы сюда приехали», — усмехнулся Кир. «Ой!» — хлопнула я себя по лбу. «Прости, я что-то потерялась в пространстве», — меня разбирал смех. «За своими приключениями я совсем забыла про то, что мы в командировке». «Тебе простительно», — улыбнулся он, приглаживая пятернёй ёжик влажных волос. «Столько страха натерпелось, а держишься молодцом». В общем, если все пойдет по плану, то вечером посидим в ресторане. Приглашу Ашота и объявлю о нашей помолвке, хорошо? Ладно. Но пока делаем вид, что мы друг друга почти не знаем. Я показала ему язык и скрылась за дверью. Когда вышла из душа, Кир разговаривал по телефону с Ашотом. «Твой номер сейчас приберут, можешь сходить переодеться и пойдем завтракать», проговорил Кир, когда сбросил вызов. Он разглядывал меня так, словно не видел раньше. Машинально провела ладони по волосам, проверяя, что с ними не так. «Я только что чистые вытянула феном, поэтому кучерявиться они не должны», — прикинула мысленно я. «Ура!» — воскликнула я, вернувшись к разговору. «Теперь я не бездомная. И, наконец, смогу одеться, а то брюки и блузку легче выбросить, чем привести в порядок». Я огляделась, вспоминая, что у меня было с собой, когда пришла ночью. Поняла, что ничего. «Ладно, я ушла». «Тапки и халат верну потом». «Я жду тебя. Переоденешься – приходи», – напомнил Кир мне в спину. В номере был такой беспорядок, словно произошло землетрясение. Я растерянно огляделась, пытаясь сообразить, что хотела взять и где это найти. Благо вещи из шкафа не выбросили на пол. Вдумалась, что надеть, и, вспомнив про сделку, достала длинное платье с цветочным принтом в оттенках зеленого и голубого – камень колечка переливающегося на пальцы, удачно сочетался с ним по цвету. Я отвела руку в сторону и полюбовалась им, размышляя, как кольцо оказалось у Кира в чемодане. То, что он сделал мне предложение, еще не до конца улеглось в голове. Необходимо было осознать, что через два месяца я выйду за него замуж. От этой мысли в животе сладостной стомы расползалась волна, похожая на то, что ночью разливалась там от поцелуя. Своих удобных сандалий я лишилась, поэтому выбирать не пришлось, надела босоножки, похвалив себя за то, что обувь в дорогу взяла без каблуков, ведь нога пока еще беспокоила. Вспомнила, что к этому платью в чемодане есть бирюзового цвета сумочка. Наполнив ее салфеткой, расческой и помадой, я вышла из номера. Дверь в номер Кира была приоткрыта, и я догадалась, что сейчас встречу Милану. Было интересно посмотреть на ее выражение лица. Не ошиблась. Милана действительно была здесь, благоухая с утра горьковато сладким ароматом с нотками цитруса и жасмина. «Олеся!» — воскликнула она излишне радушно. «Ты нашлась! Что же случилось? Я тут место себе не нахожу все дни». «Ты тут не находишь, а я там?» — усмехнулась я, оценивая, как она переигрывает. «Но твоими молитвами, Милана, я вернулась». «Что случилось, Олеся?» Внимательно приглядывалась она ко мне. «Милана, сейчас не время для расспросов», — подтолкнул Кир ее к выходу. Пойдемте завтракать. У нас много планов на сегодня». После завтрака сразу проехали в участок. Пару часов следователь мучил меня расспросами. Я рассказала, что не знаю, как оказалась возле села Кубачи. Плохо соображала. Наткнулась на дом, где меня приютили, потом я напугалась, Мне показалось, что увидела водителя такси и решила пойти ночью пешком в Дербент. Обувь я, видно, потеряла где-то, поэтому ушла, перемотав ноги простынёй. Следователь мне не верил и ловил на мелочах. За два часа я устала так, словно провела в полиции целый день. Мне не жаль было Аслана, но вспоминала Алю, ее дочерей, и понимала, что не хочу разрушать их жизнь. Наказать жениха, конечно, хотелось, но как? Чтобы его не посадили, и семья не пострадала. Я решила, что успею об этом подумать потом. Сегодня на остроту мозговой деятельности я не рассчитывала. Кир мерил шагами коридоры, и когда я вышла, кинулся навстречу. «Ну что?» – вопросительно уставился он на меня. «Ничего», – ответила я. «Я же на самом деле не помню, как там оказалось». «Совсем ничего?» – участливо переспросила Милана. «Совсем ничего?» Подтвердила я свои слова. «Вот же мерзавцы!» — возмутилась она. «Что им надо было? Может, хотели развлечься, да кто-то спугнул? Или...» Она внимательно посмотрела на меня. «Кирилл, а почему Олесю на медицинское освидетельствование не отвезли, как меня?» «Милана, следствие без твоих советов решит, что надо, а что нет», — Одернул он ее. «Нет, ну а вдруг что-то не так с ее здоровьем?» Продолжила гнуть свою линию она.